Молва, злословие и клевета, добрая слава, репутация. Бонафама, эст альтерум, патримониум. Добрая слава, второе наследство. Сравните, добрая слава дороже богатства, Хоть денег не гроша, зато слава хороша. Кастис, омня, каста. Для непорочных все непорочно. Другими словами, порядочный человек остается порядочным даже в ситуации, в которой другие люди подлежали бы осуждению. Цинри, Глория, Сера Венит. К мертвому слава приходит слишком поздно. Dominant quenon intelligent. Осуждают то, чего не понимают. Dulce lavdare, alaudato vera. Приятна похвала от человека, достойного похвалы. Firma acquita Пассо паре амбулант. Молва и жизнь идут вровень. Фама бона ленте, волот. Эт мала фама репенте. Добрая молва летит медленно, а худая — быстро. Сравните. Худые вести не лежат на месте. Худая молва на крыльях летит. Добрая слава при дорожке лежит, а худая по дорожке бежит. Фама нихель эст целериус. Нет ничего быстрее молвы. Сравните. Слухи разлетаются, как мухи. Фама волот. Молва летает. Сравните. Мирская молва, морская волна, Слухом земля полнится. Афт сэмпер эрот фама Не всегда ошибается молва. Сравните, нет дыма без огня. Гонэста турпитудо эст про кауза бона. Честен позор во имя доброго дела. Гонор вертутис премиум. Слава награда за добродетель. Майор элонгинкво реверенция. Почтение больше на расстоянии. Другими словами, чтобы не потерять авторитет, нужно соблюдать дистанцию, держа других на почтительном расстоянии. Майорум глория постерис люмен эст. Слава предков, свет для потомков. Нигель там волю крээст, к вам Малофама. Ничто не летает быстрее, чем дурная молва. Сравните, худые вести не лежат на месте. Omne ignotum pro magnifico est. Все неизвестное кажется великим. Самовосхваление достойно презрения. Пурис омня пура. Для чистых все чисто. Санис омния сана. Для здоровых все здоровое.